По утверждению Мастерсона, сенатор Николай Солоков планировал какой-то теракт, направленный против тех, кто собрался на церемонию установки нового саркофага. Но в чем именно заключался его план? И что такое операция-Уран? Они уже ехали по свеже уложенному асфальту, а Грей смотрел на увеличивающуюся в размерах громадину Чернобыльской АЭС. Его внимание было приковано к тому, что издали напоминало гигантский сборный дом из гофрированного железа и располагалось сбоку от комплекса электростанции. Сводчатый стальной ангар, словно зеркало, отражал лучи утреннего солнца. И оно двигалось. Будь то масло по воде. Солнечный свет растекался по его изогнутой поверхности. Сооружение медленно надвигалось на Чернобыльский реактор. Большая часть комплекса представляла собой серый бетон и побеленные поверхности. Но с одной стороны огромного здания торчал выступ, почерневший, словно гнилой зуб. Это была могила реактора четвертого энергоблока, первоначально установленный над ним черный саркофаг. Катящийся вперед и открытый с одной стороны ангар должен был поглотить его и спрятать под своими высокими сводами. Грей перебирал в уме различные возможные варианты. арчибальд Полк умер от лучевой болезни, и смертельную дозу радиации он, возможно, получил именно здесь. Что бы ни замыслил Николай, это наверняка связано со старым реактором, Все иное не имело смысла. Мастерсон предупредил, что возле трибун будет выставлен мощный кордон охраны, в первую очередь потому, что на церемонии присутствуют высокопоставленные персоны. Трибуны располагались в четверти мили от реактора. Грей размышлял над тем, куда направиться, к трибунам или к реактору. А что, если он ошибается в своих предположениях относительно реактора, Разве не может быть такого, что бомба заложена где-то среди трибун? Когда мотоцикл вылетел на открытое пространство между Припятью и Чернобылем, он, наконец, отчетливо услышал искаженный громкоговорителями отдающийся эхом голос, вещавший относительно преимуществ сотрудничества в области ядерной энергетики ради создания нового мира. Этот голос нельзя было перепутать ни с одним другим. Грей неоднократно слышал его, когда ему приходилось бывать в Белом доме. Это был президент Соединенных Штатов Америки. Грей внес это новое обстоятельство в свои расчеты. Если президент здесь, то секретная служба наверняка десять раз прочесала место проведения торжеств и установила строжайший порядок соблюдения мер безопасности – В дополнение ко всему, секретная служба непременно расставила своих агентов со всех сторон реактора и обыскала его окрестности на предмет любого источника опасности. Грей смотрел на бесчисленные припаркованные поодаль машины, море спутниковых антенн. Вся зона трибун была окружена загородками, переносными воротами, Ее патрулировали охранники, пешие и в открытых джипах. Поскольку похищенный у оглушенных солдат камуфляж в прямом и переносном смысле срабатывал только на расстоянии, Грей сомневался, что им удастся проникнуть в зону трибун. У них не было ни удостоверений личности, ни приглашений на мероприятие. Грея поразили немыслимые масштабы происходящего. Чудовищный ангар медленно полз по специально проложенным рельсам. Его тащили две гидравлические лебедки размером с кита. Он уже добрался до мертвого реактора и стал закрывать его, вздымаясь высоко в небо. Его стальная поверхность столь интенсивно отражала солнечный свет, что это производило слепящий эффект. Сооружение было настолько высоким, что статуя свободы могла бы встать себе на плечи, и эта пирамида все равно не достигла бы крыши ангара. Даже Ковальский уважительно присвистнул, оценив размеры ползущей махины. Наконец он наклонился влево и, перекрывая шум двигателя, прокричал «Какой план?»